И, наконец, разрозненные заметки тери Пратчета о жизни. Текст для благотворительного журнала Space at the Bar составлено Обществом Октарин, юмористическое общество почитателей научной фантастики и фэнтези, 1 июля 1990 года. Хау. Антипаста по мотивам строчки в итальянском меню. Самая грандиозная и, разумеется, самая дорогая еда во Вселенной. Чтобы приготовить тарелку антипасты, понадобится огромный ускоритель элементарных частиц и энергия, которой хватило бы на освещение Большого Лондона. Антипаста, как и любая антипотерия, движется назад во времени. Нормальную пасту готовят за несколько часов до еды, антипасту через несколько часов после того, как вы ее съели. Если все сделать правильно, обе пасты встретятся на вашей вилке, и вы испытаете невероятный взрыв вкуса. Строго говоря, большая часть расходов на приготовление антипасты приходится на оттирание стен от томатного соуса. Сэр Томас сортир Всем известно, что сэр Томас Сартир изобрел первый практичный и эффективный унитаз с системой смыва, блиставший на Всемирной выставке 1851 года. Он дал имя своему изобретению, а впоследствии и всему явлению. Как ни странно, это знание неверно. Слово это впервые возникает еще в 16 веке, в частности порой уборную именовали сортирной крепостью выходит что если томас сортир существовал в школе ему приходилось несладко видимо тогда он понял что у него нет другого выхода кроме как заняться гидравликой и создать эффективный сортир странно но чистая правда ловушка для щеголей Сленговое выражение начала девятнадцатого века, вероятно, возникло в Бате. Наконец-то это совершенно необходимое слово появилось в языке. В наши тычеристские дни практически на каждой мощеной улице есть камень, который настолько расшатался, что под него затекает дождевая вода. Если наступить на него, он переворачивается и заливает ваши брюки по колено. Это и есть ловушка. Для щеголей. Что надо заказывать в ресторанах как можно громче? Первое. Печенку с толстыми трубчиками. Второе. Селедку с дополнительными глазами. Третье. Шведский стол с дополнениями. Барри Нормаль о странных профессиях Голливуда. Номер один. Человек, который переворачивает грузовик на соседних улицах в сценах погони. Ну, герой его обычно объезжает, а злодеем сносит башню, когда их машина в него врезается. До 1988 года было неизвестно, что это не только один и тот же грузовик, но и один и тот же водитель на одной и той же смене. «Это не моя вина», — заявил 47-летний Хиром Капутник. Порой мне приходится возить груз в такие места, где совершенно невозможно развернуться в три приема. У меня есть благодарность за аккуратное вождение. Но если я выезжаю задом, а по улице мчатся со скоростью 90 миль в час две машины, что мне остается делать? Если бы мне пришлось один раз ремонтировать днище, так ведь нет, раз пятьдесят. Как ни странно, отец и дядя мистера Капутника В двадцатые годы работали в Голливуде. Им никак не удавалось доставить по адресу кусок стекла. «А почему нет?»